Шеклтон Эрнст Генри 1874-1922 Английский исследователь Антарктики В 1901-1903 годах участвовал в экспедиции Скотта. В 1907-1909 годах руководил экспедицией к Южному полюсу. Достиг 88 градуса южной широты, открыл горную цепь на земле Виктории, полярное плато и ледник Бирдмара. В 1914-1917 годах руководил экспедицией к берегам Антарктиды. Эрнст Шеклтон, отпрыск старинной ирландской фамилии, Родился в Килки-Хаус в семье врача 15 февраля 1874 года. В школе юный Шеклтон способностями не блистал. Был не очень прилежен, не очень старателен, зачастую вызывал недовольство учителей и воспитателей своей непоседливостью и излишней бойкостью. Когда Эрнст Окончил школу, отец использовал свои знакомства, чтобы устроить сына юнгой на 1600-тонный клипер Хэктон Таур, отправлявшийся в дальнее плавание. В последних числах апреля 1890 года Хэктон Таур покинул берега Англии и направился через Атлантику вокруг южной оконечности Америки мыса Горн чилийский порт Вальпараиса. Плавание на Хоктон-Тауре, на котором сохранялись добрые старые традиции парусного флота, стало суровой, но отличной школой для Шеклтона. Он прослужил на Клипере четыре года, совершил два дальних плавания в Чили и одно кругосветное. В конце того же года младший лейтенант Королевского военного флота Эрнст, уже правил вахту на мостике экспедиционного судна «Дискавери» британской антарктической экспедиции. 6 августа 1901 года экспедиционное судно «Дискавери» покинуло берега Англии, а через пять месяцев уже находилось в водах моря Росса. Обследовав окрестности мыса Адер, северо-восточную оконечность земли Виктории, Экспедиция продолжила плавание на юг у побережья земли Виктории, а затем на восток вдоль шельфового ледника Росса, или, как его иначе называют, Великого ледяного барьера Росса. У восточной окраины барьера путь судну преградила полоса дрейфующих льдов, за которой виднелись горы неизвестной земли. Скотт назвал ее «землей короля Эдуарда VII». Мореплаватели вынуждены были повернуть обратно и плыть на запад, выискивая в барьере удобное место для зимовки. У юго-западной оконечности острова Росса, близ мыса, названного по имени лейтенанта Армитеджа, на берегу были построены вместительные дом, Убежище для людей на случай гибели судна и домики для научных наблюдений. С первых дней зимовки начались регулярные гидрометеорологические, магнитные и иные наблюдения, тренировочные санные походы, поездки на собачьих упряжках, работы по устройству вспомогательного склада на пути к Южному полюсу, куда намеревался идти начальник экспедиции. К осуществлению своего намерения Скотт приступил только в начале весны. 2 ноября 1902 года Скотт, Уилсон и Шеклтон отправились на трех собачьих упряжках к полюсу. Две недели их сопровождала вспомогательная партия, но 15 ноября она возвратилась назад, а полюсная партия продолжала путь на юг. Продвижение шло очень медленно, давалось с большим трудом. Последний день 1902 года застал группу скота на 82-м градусе южной широты, в восьми милях от западных гор против долины, прорезавшей хребет в западном направлении. Скотт назвал ее проход Шеклтона. Путь горной цепи преградил ледяной обрыв. Группа Скотта вынуждена была возвращаться. 14 января 1903 года путники добрались до склада. У всех троих обнаружились признаки цинги. Шеклтон кашлял кровью. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Скотт и Уилсон взяли на себя труд вести сани, хотя сами так же тяжело страдали. 3 февраля изнемогавших от холода и цинги путешественников встретила вспомогательная партия, которая и помогла им добраться до судна. Состояние здоровья Шеклтона вынудило Скотта отправить его в Англию на вспомогательном судне «Морнинг», доставившим почту и запас свежего продовольствия и угля для второго года зимовки. Впрочем, то, что Шеклтон считал неудачей, принесло ему такую славу, о которой недавний штурман Каррисбрук-Кастл и не мечтал. Непосредственный участник смелой вылазки к Южному полюсу, он был первым, кто поведал миру об открытиях экспедиции Скотта. Ему и достались первые лавры. Друг Шеклтона... Крупный капиталист Уильям Бирдмар, позже лорд Ингвернойрн, предложил Шеклтону прилично оплачиваемую должность секретаря технического комитета в Глазго.